Глава 26. Последний штурм. Ладно, привязанность к сломанным вещам — это бред. «Макс, сколько тебе времени нужно, чтобы активировать реакторы и высчитать все? 5 «Пять-десять минут от силы. Научите учтите, В это время я полностью беззащитен буду, и вам меня прикрывать». «Сата, команду высадку дополнительных сил и подтягивай сюда всех». Она просто кивает и достает рацию. «Да уж, печально, что у НПС нет чата. Это бы ускорило весь процесс». Макс подходит к броне и снимает с нее поэтапно слои защитных пластин, довольно быстро добираясь до ядра АМ-реактора. На этом этапе вокруг его тела взвивается целый лес микромеханодендритов, внедряющихся в остатки моего верного бронекостюма. После того, как все они оказались внутри, Макс застывает и как-то даже обмекает. Похоже, процесс создания мегабомбы из моей брони требует всех ресурсов его ИИ. Враги не спешат появляться, видимо, оценивая запись последнего боя, так что у нас есть время передохнуть и перезарядиться. Шакал Локи благополучно отжирается с тимпаками, восстанавливая здоровье своего аватара. Сата с грустным видом выковыривает что-то из своей инженерной брони, а я, а я пытаюсь демонтировать лазерный скорчер с руки своего костюма. Все-таки тратить уже почти, подошедшие к концу боеприпасы слепнера или еще более конечные пули для Гунгнера на обычный бой было неразумно. Честно говоря, мои попытки, скорее всего, закончились бы поломкой пушки, но на помощь пришел вошедший с отрядом фитолюдей Ланселот, заметивший мои мучения. Он мигом демонтирует и оба пулемета, и Скорчер, и порывается заодно демонтировать подшумок и Макса, но я запрещаю ей вредительство. Подкрепление продолжает прибывать, и к концу работы киберпса в помещении и в передовом дозоре порядка пятидесятков наших бойцов. «Фух, все! Командир, у нас есть 10 минут. За это время мы должны отойти отсюда и загрузиться на борт транспорта. Командуйте общий сбор. Как только я выну дендриты, пойдет отсчет. Для визуализации я выведу его на табло общего чата». Яру в рацию Саты приказ отходить, дублируя его в чат, и по закону подлости в этот момент из коридора, ведущего к третьему уровню станции, раздались шквальные выстрелы. Высовываю туда нос, и вижу пятерых закованных в броню клонов, размеры которых больше, чем привычные мне стандартные бойцы притерианцы и даже больше, чем та троица, с которой я дрался в столовой. Пожалуй, они были покрупнее исходного «Гектора». Каждый из них тащит в руках огромный щит из листов брони толщиной, наверное, сантиметров 60 и рельсотронный дробовик. Но, по крайней мере, именно так система опознала эту штуку. Она стреляет четырем из неизвестного мне сплава. После выхода из ствола тот рассыпается на 20 острых щепок с громадной скоростью летящих конусом и пробивающих броню штурмовиков с легкостью «Необычайной». Здоровики построились таким образом, что полностью перекрыли коридор, и из-за щитов торчат только их дробовики, залпами выплевывающие вперед пучки зарядов. С каждым выстрелом падает трое-четверо наших бойцов. Черт, пожалуй, не время экономии. Гунгнер к бою. Выбираю целью середину центрального щита и жму спуск. Удар пули страшен, и обладатель щита вместе с этим самым щитом отлетает назад, открывая брешь в строю, чем я не могу не воспользоваться два подряд выстрела в правого противника левый получает всего один но с активированным смертельным выстрелом так что он гарантированный труп крит в голову это смерть да и голова его взрывается как перезрелый арбуз он рушится назад как подрубленный а я перевожу прицел на следующего и жму трижды на спусковой крючок гарантированно отправляя и третьего противника в вальхалу получившие в бок и бедро две пули и снайперки тоже падает Ноги у него просто нет от середины бедра, а вот насколько велики повреждения тела, сказать сложно, но здоровье у него еще в районе 20%. Да пошли вы, козлы, еще не хватало сейчас тут рвануть. «Ланс, две ракеты в коридор!» «Выполняю!» Из моей спины вылетают две мини-ракеты и, оставив дымный след, влетели в покачивающегося недобитка. Взрыв поглощает и его, и отброшенного назад раненого со щитом, и последнего уцелевшего на данный момент противника. Правда, тот все же выжил, но только для того, чтобы быть добитым в следующую же секунду из моей винтовки. «Чисто! Отходим срочно! Макс! Запускай подрыв, пока тут еще гости не пожаловали!» Потери среди штурмовиков от этой последней атаки составили 15 бойцов, но лес рубят, щепки летят. Хе -хе. Вполне организованно мы отошли к пандусу на нулевой уровень, а потом и к выходу. Никто нас не преследовал вроде как. И так же организованно все принялись забегать по аппарелям в корабль, кроме Саты, немедленно рванувшей на мостик через отдельный вход. Цепелин запустил все двигатели, а на табло пошли секунды обратного отсчета от последних двух минут. Выглядело пугающе, но Сата доказала уже, что пилот она превосходный, и в этот раз она не подвела». «Егерь» стартовал вверх практически свечкой, лишь в самом начале взлета что-то дернул нас. Но ничего из ряда вон не произошло, и корабль стремительно набирал высоту, все увеличивая отрыв от поверхности базы. До взрыва оставалось еще два десятка секунд, когда заверещали базеры боевой тревоги. «Проникновение на корабль! Противник в грузовом отсеке!» «Ого! Кто-то успел проникнуть на борт! Вот что это был за рывок!» «Что ж, безумству храбрых поем и славу!» ще его там пушинкуют в винегрет!» «Ланселот, группа разбойник один. «Командир, у меня проблема! Тот громадный мутант в сверхтяжелой броне успешно крошит наших штурмовиков, а применять тяжелое вооружение в данный момент невозможно. Я могу пробить корабль. Нужна помощь!» «Мерлин, группа разбойник-1». «Принял. Где противник сейчас?» «Ланселот, группа разбойник-1». «Прорывается к двигательной палубе через казармы. Успешно прорывается». «Черт, а вот это крайне нежелательно. Что ж, ща его успокою». Благо, из рубки есть короткий путь к двигателям. Прыгаю на шест, установленный в углу и прикрытый люком, и, как в кинофильмах, съезжаю по нему сразу через две палубы вниз, как оказалось вовремя. Двери двигательной палубы разлетаются, и в них появляется с трудом помещающаяся в дверной проем фигура в очередном ранее невиданном мной доспехе, а вернее, появляется доспех. Вверх его представляет собой капсулу с пилотом, зажатую между двух прямоугольных частей корпуса. За спиной видны какие-то трубки и шланги, а вверх торчат две выхлопные трубы, выпускающие вонючий черный дым. К этому странному корпусу на шарнирном соединении прикреплены непропорционально короткие толстые нижние конечности, покрытые толстой броней, оканчивающиеся четырехпалыми манипуляторами-ступнями. Правая конечность представляет собой какой-то гибрид бензопилы с огнеметом, а вместо левой установлен оружейный блок, состоящий из 12 совмещенных между собой тяжелых пулеметов. И вся эта конструкция плюется огнем в меня, пытаясь уложить там месте внезапно оказавшегося в отсеке человека с виду практически без брони. Вот только для меня вся его оружейная стрельба не более чем легкая щекотка. Хорошо быть неуязвимым. Осталось понять, как прикончить эту дрянь, не прибегая к тяжелому оружию. Молотом? Опасно, да и размах тут нет. Топор опасен для всех окружающих конструкций. Хм, а ведь есть у меня игрушка, которую я еще ни разу не применял а неплохо бы. Меч, найденный давным-давно в подземельях панцирников, как раз силовой короткий клинок, идеален для боя в условиях ограниченного пространства. Моя привычка сохранять в инвентаре всякие странные виды оружия сейчас сыграла в мою пользу, и нужный девайс сразу же оказался в руке. Делаю несколько шагов навстречу Махини, и наконец-то понимаю, что же меня в нем смутило. Внутри сидит явно клон-здоровяк, только он в этот шагоход бы не влез ни за что. Так что похоже, что это или бракованный, или специально измененный для использования странного варианта механизированного шасси боец. Противник тем временем убеждается в бессмысленности обстрела меня из пулемета и тоже решает перейти в ближний бой. Его огнемет выплевывает в меня поток пламени, нанося урон в основном системам корабля и вызывая пожар на палубе. Впрочем, система пожаротушения пока справляется на ура, заливая на собой их специализированной пеной. Мне-то на нее посараю, а вот у противника погас огнемет, что привело его окончательно в состояние ярости, и он устремляется ко мне, полный желания порвать наглеца при помощи своего пила-меча. Собственно, я совершенно не против. Ускорение, рывок и пригибаюсь под неожиданно быстрым ударом конечности. Ого, а он неплох. Но именно что неплох. Пока его рука-пила возвращается на исходную траекторию, я подпрыгиваю и без раздумий вонзаю клинок по самый эфес в глазницу биологического пилота. Да, конечно, перед ним технически стоит стекло, но вот моя сила, помноженная на пробивную способность меча, так не сочла и лезвие, проходит эту защиту, даже не заметив. Вот только бой это не оканчивает. Пилот, явно получивший смертельную рану, все еще вполне жив». Похоже, его жизнедеятельность сейчас поддерживает какая-то система внутри робота, так что простой победы не вышло, а меч остался торчать в голове оппонента. Тем временем в рубке. «Борясь с сопротивлением рычагов, я пытаюсь увести чертов громадный дирижабль подальше от того места, где эти идиоты. Мой шеф и его сумасшедшая собака решили рвануть термоядерную бомбу с помощью антиматерийной бомбы». И все это внутри уникального лабораторного комплекса. Идиоты, там офигенно ценные технологии. Там куча научных разработок, и всего-то надо подождать 3-4 месяца, взять в найм пару тысяч его фитозомбарей и закидать внутри базы мясом всех этих клонов. Пока я рассуждала, таймер досчитал последнюю минуту, и сквозь покрытие двора, состоящее из бетонных плит, пробили зеленые лучи». Через секунду они объединились, и над покрытием вспух громадный зеленый шар, моментально падая внутрь, откуда навстречу ему неслась волна огня, дыма и пламени. Красиво, но отнюдь не финал, если, конечно, чертов кибер не ошибся. Они рассчитывали направленным подрывом реактора прожечь стенку гравитационного реактора, стоящего на минус шестом уровне, и пустить его в разнос, заставив сколлапсировать. Эффект будет подобен взрыву вакуумной бомбы. База захлопнется до какой-то момента в сверхплотное образование, а потом расширится. Чтобы не попасть под эффекты всасывания вместо подрыва гравитационного реактора, нужно оказаться как минимум в трех километрах. А я успел отойти только на два километра, еще 300, и все бы получилось, но кто-то успел проникнуть и на борт, и сейчас босс с ним дерется в машинном отделении и совершенно точно приводит в негодность очередное транспортное средство. Черт, еще 220... В этот миг весь цепелин как будто за веревочку потянул назад. Началось, мелькнуло в голове усатой, она покрепче вцепилась в рычаги, не давая воздушному потоку перевернуть стальную сигару вниз двигателями, иначе все будет кончено в миг. Рыча, она по миллиметру сдвигала рычаги назад, слепо тыкая ногами педали тяги, и так воткнутой в самый пол. Увы, но больше корабль выдать не мог. И по метру, по два... Но ежесекундно, но проигрывался состязание с воздушным потоком, несущимся в сторону провала. Коллапсирование генератора — это около минуты, может быть, полторы. Вот только за первые 30 секунд корабль снесло почти на 500 метров назад. А бой в двигательном отсеке все еще продолжался. Мерлин, двигательный отсек Цепелина «Егерь». На меня обрушивается тяжелый удар конечности, отшвыривающий кожуху основного двигателя. Я врезаюсь в него с ощутимым треском. Какие-то циферблаты, панельки электрические и прочее вокруг меня рассыпалось в клочья. Ладно, не до того. Блин, сколько же сил у этой твари, а? Так, придется использовать слейпнер, хоть к нему и осталось всего-то две сотни выстрелов, и молиться, чтобы я не промазал. Последствия применения микроракет тут будут очень печальны. Неужели ничего больше нет, а, снайперка? Слипнер, лазерный скорчер. О, лазерный скорчер! В нем полбанки заряда еще есть. А башку ему я уже пробил, в смысле защитный колпак. Пытаюсь подняться, когда цепелин как будто получает страшный пинок и рывком устремляется куда-то. Не знаю куда, но меня от этого аж отбросило. А вот чертовка железка устояла, но от неожиданности вновь открывает огонь по мне из пулеметов, хоть он и бесполезен. Ага, бесполезен. Сейчас. Пули рвут в клочья сложную машинерию, и на потолке внезапно зажглись желтые лампы, очевидно, сигнализируя о неисправности местных систем, а из пробитых очередями дыр пошел горячий пар, заволакивая в том числе и меня. Что ж, это преимущество надо использовать. Прогибом тела поднимаюсь на ноги и, уклонившись от очередного мощнейшего, но не прицельного взмаха, прыгаю вперед и вверх, цепляясь прямо за блок пулеметов и, как обезьяна, резво лезу вверх. Как же хорошо, когда на тебе нет многотонной штурмовой брони, а добравшись до верхней части, я крепко встаю на ноги сразу же за колпаком кабины, держась при этом вне зоны действия конечности. Он все равно пытается, но лишь выбивает искры из собственного корпуса. Ха! Расставив ноги пошире, выпуская все оставшиеся у меня вскор через запасы энергии в пробитую мечом дыру, размешав в пыль содержимое рубки управления, если это можно так назвать. На такой дистанции урон сокрушителен, и он в прямом смысле выжигает целиком голову и торс врага в кабине. Машина немедленно останавливается, руки просто опадают. Но она не падает, а встает посреди отсека, отвратно воняя сожженной плотью. Фух, я молодец. Ну, почти молодец, если оглянуться за спину. Из кучи места бьют подозрительные струйки пара. В паре точек явно дым. Половина контрольного оборудования перебита 12,7 -ми миллиметровыми пулями из пулеметов шагохода и падением моего туловища. Мерлин группа разбойник 1. Угроза ликвидирована. На мой взгляд, разрушение минимальное. САТА группа разбойник 1. Если это минимальное, то я запишусь на курс управления боевых фур. «Мощность двигателя упала на 23%, выведен из строя блок охлаждения двигателя правого борта, пожар в двигательном, и посреди всего этого стоит многотонная конструкция и чадит сгоревшим трупом». «Мерлин, группа разбойник один. «Ну, Сат, это ж можно починить». Сата группа разбойник один. «Чувака, которого ты спалил?» «Не, его нельзя, он совсем сгорел, остальное да». «Вот только это придется делать и лично мне, а твой напарник останется за рулевого». «Кстати, ты пропустил красивейший фейерверк». Рубка егеря пятью минутами раньше. С треском отломился левый рычаг управления рулями высоты. Цеперин начал плавно заваливаться назад-направо, когда мимо лица Саты просвистело несколько механических жгутов, вонзаясь прямо в цепи управления. Она даже не сомневалась, кого увидит, если обернется. «Макс, верный друг Мерлина. Больше никто не мог сделать того, что происходило, даже, наверное, Ланс». Корабль полностью перешел под управление киберсобаки и сейчас стремительно вырывался из ловушки ветра. Он каким-то образом форсировал основную турбину и сумел отыграть почти сотню метров. За кормой воздушного корабля раздался хлопок, и его многометровую тушу швырнула вперед на сотни метров, как пробку из бутылки от шампанского. Все, кто не держался за поручни, полетели на стены оборудования. Заодно с рывком дирижабль таки развернула, и находящиеся в рубке и устоявшие ногах могли полюбоваться зрелищем гравитонного взрыва. Этап схлопывания массы в суперточку закончился, и сейчас накопленная энергия выплеснулась наружу, подбросив к небесам несколько сотен тонн металла, камня и остатков конструкций. Это выглядело как фонтан из твердого вещества, бьющий на полсотни метров вертикально вверх, и распадающийся дальше на отдельные фрагменты, осыпающие все вокруг. Вот пролетел кусок какой-то комнаты, а вот расплющенные трупы клонов. Любоваться зрелищем я могла бы долго, но тут чат замигал входящим приоритетным сообщением. В окошке появилось крайне самодовольное лицо командира, а за ним, на фоне, громадный чудящий остров вражеского диверсанта и разгромленный двигательный отсек. «А я-то, дура, думала, что падение давления в охлаждающей системе — это последствия сопротивления затягивающему потоку, а нет». Вот она стоит в косухе и улыбается дебильно.